Юлия Владимировна Климова «Ветер подскажет имя» Неприкрытая постоянством, не утратившая огня, Шла любовь босиком по пятнам и обрывкам чужого сна. Но не липли к ногам болезни, пыль дорог не смела взлететь. Шла любовь, и склоняли колени, Те, чьи взгляды дарили смерть. Мир боялся вздохнуть, шелохнуться, А секунды стучали в такт. Обернись, позволь мне проснуться, Дай мне право и дай мне знак. Я уже никогда не обижу, Я не струшу и не предам, Я дождем поползу по крышам, Жизнь за слово твое отдам. Обернись, возьми мою душу. Птицы пели, и трава пробивалась там, Где след светил на песке. Я любовь. «Я — великая малость, я навеки теперь в тебе!» Пролог. Давным-давно. Жизнь в Москве и Петербурге была куда интереснее местных зловонных болот, раздолбанных глинистых дорог, сбора урожая с последующей продажей пшеницы, споров с приказчиком и вынужденных чаепитий с соседями. Павел не был готов расстаться с имением матери, но и не испытывал никакого удовольствия от сельской жизни, пропитанной стойкими ароматами коровника раньше этим богатством заведовал старший брат но полгода назад алексея дернула нелегко отправиться в путешествие где он подцепил неизвестную желудочную болезнь и довольно быстро сгорел прометавшись без памяти чуть больше недели павел пил с перерывами полтора месяца А затем, вспомнив далекое предсмертное благословение матери, собрался и приехал в Семеновское выполнять свой долг. Долг имел весьма обширной территории и сложное хозяйство. Павел Андреевич Воронцов – младший сын покойного графа Андрея Григорьевича Воронцова. Последние пять лет в основном блистал в Петербурге. Шумные друзья, прекрасные женщины, никаких обязательств, скачки, премьеры. Что может быть лучше? Павла вполне устраивали те обременительные дела в городе, которые требовались для управления отцовским наследством. Повезло старшего брата, наоборот, интересовала земля и все, что с нею связано. Но теперь весну, конец лета и осень точно придется проводить здесь. Не стоит доверять хозяйству кому бы то ни было, пока сам не научишься доить коров. Любил говаривать Алексей, и если учесть, что имение процветало долгие годы, он был прав. Зима затягивалась, конец февраля выдался на снежным, что сбивало по срокам планы Павла. Определенные договоренности по продаже леса ждали лучшей погоды, и это несколько выбивало из колеи. Но нынче март, и пора бы уже солнцу заявить о своих правах и, наконец-то, согреть Семеновское. Оставив лошадь около древнего дуба, сразу за поворотом он немного прошелся по дороге и углубился в сосны, желая посмотреть, насколько растаял снег за последние десять дней. Если поля уже начали освобождаться от белых одеяний, то в лесных чащах ситуация оставляла желать лучшего. Вернувшись на дорогу, Павел распахнул полушубок и так стоял с минуту, давая возможность холоду пробраться к телу. Отлично! Упрямство зимы пошло на спад. Со стороны дальнего поля двигался экипаж – А желания вступать в светскую беседу сейчас не было. Павел направился к лошади, заранее зная, что пролетка все же нагонит его. И хорошо, если не придется разговаривать с какой-нибудь напудренной мамашей, мечтающей поскорее выдать замуж одной из своих дочерей. На него уже давно объявлена охота. Знатные семейства почти ежедневно зовут на бесконечные обеды и ужины. У Павла в зависимости от настроения подобные приглашения вызывали либо усмешку, либо колючую злость. Как можно желать такого зятя, как он? Да, обеспечен к тому же граф, но вряд ли он способен даровать хоть кому-нибудь счастье и постоянство». «Я готов переспать с вашей очаровательной дочерью и даже два раза, но на больше не рассчитывайте». Зная все минусы сельской жизни, слухи здесь разлетались быстро, Павел держался подальше от юных красавиц из почтенных семей. Его вполне устраивали сельские девушки, да и не так много времени было на развлечения. В январе Павел позволил себе короткий роман с молодой вдовой Елизаветой Ковальской, но холод и капризы быстро наскучили. Он без сожаления бросил ее, получив напоследок типичный женский скандал и вдохновенный шепот сплетниц за спиной. «Радуйтесь, курицы!» — весело думал он тогда. «Вам будет о чем поговорить холодными зимними вечерами!» Пролеткой чуть обогнала и резко притормозила, отбросив в стороны комья грязи, облепленной коричневой кашей снега. Ворона и дернулась, фыркнула и замерла, не смея перечить хозяину ни одним движением. На месте извозчика сидел Яков Петрович Стрегин, лицо его отражало недовольство. Впрочем, подобное настроение было ему свойственно. «Я слышал, Павел Андреевич, вы хотите сбить цену на лес? Не советую вам этого делать!» Место приветствия произнес Стрыгин и выпрямился, демонстрируя мощь своей внушительной фигуры. «Я лесом торгую уже десять лет и не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мои дела!» «Поезжайте с Богом! У каждого своя дорога ледяным тоном», — ответил Павел, бросив короткий взгляд на девушку, сидевшую за спиной Стрыгина. «Обыкновенная, бледная. Наверняка боится отца до смерти. Собственно, правильно делает. Однажды он ее сожрет и не подавится». Или продаст замуж подороже, или превратит пожизненную прислугу, или отправит в монастырь, если надоест и не оправдает надежд на перспективный брак. А она не оправдает. Простенькая, безлоская и шика. Глаза, пожалуй, красивые, смотрит внимательно, точно книгу читает. Не пустышка, наверное, но тем хуже для нее. «Последнее слово будет за мной!» — рявкнул Стрыгин, хлестнул вороную и понесся вперед, не слишком беспокоясь о том, как трясет сзади его дочь. Павел скривил губы, тихо произнес «посмотрим» и продолжил путь к лошади. Встреча не оставила следа в душе. В делах он всегда поступал так, как считал нужным, и чужие проблемы ничуть не волновали. Но кажется, он где-то встречал эту девчонку. Сейчас ее темно-русые волосы были собраны на затылке, а тогда распущены по плечам? Нет, не встречал. А если и было, то в какой-то другой жизни, о которой помнить не обязательно и глупо. Вскочив на лошадь, Павел уже через минуту обогнал пролетку Стрыгина, но, размышляя уже о другом, он не удостоил экипаж даже мимолетным взглядом.